Глава 7. Умер возчик из рода чертей тоже не сразу. Минут пятнадцать прошло, пока он совсем перестал хрипеть и затих совсем около высокого колеса своего транспортного средства. Разжалась, наконец, крепкая лапа, копье выпало из нее, я отодвинул его подальше и положил на подводу. Я умирающего добивать сразу не стал, решил постепенно привыкать к особенностям местной жизни, чтобы слишком сильно не напрягать психику обычного человека из большого города. И так ткнул живое существо три раза острым рогом прямо вглубь его тела. Совсем нетолерантно поступил с незнакомым мне лично чертом, который мне ничего плохого не сделал. Не сделал только потому, что не успел и не смог догнать. Это я тоже хорошо понимаю. Первым делом поднялся на холм и убедился, что никто не подъезжает к месту моей первой в жизни смертельной схватки. Никто и не должен тут появиться. Время уже плотно к полудню подошло. Это что-то этот неудачник задремал и пропустил. Законное время отдыха для каждого уважающего себя черта. С него мне досталось три кожаных бурдюка с водой, один из них пустой, мешок с лепешками, уже здорово надоевших, и немного вяленого мяса, вызвавшего определенные сомнения в своем происхождении. Очень хочется в мясо запустить зубы, однако я решил обождать с этим делом немного, продолжая давиться лепешками из непонятной муки». Еще короткое копье, тяжелый котелок, здорово мне необходимый для хранения воды и готовки, длинный кинжал, миска и чашка с деревянной ложкой, изгрызенной зубами и клыками прежнего хозяина. Меня определенно интересовала в трофеях какая-то подходящая одежда для жаркого климата, однако этим он меня не порадовал. Ходить по жаре в утепленных штанах совсем тяжело, тем более они радикально привлекающего внимания цвета индиго. Постоянное ощущение, что задницы и ноги на сковороде поджариваются. Однако одевать потрясающе грязную одежду этого создания я еще не дошел до такого. Взгромоздив не без труда крупную фигуру мертвого возницы на подводу, я отогнал ее в сторону на полкилометра и потом еще безжалостно кольнул в филейную часть медлительную животину. Она ускорилась и затрусила побыстрее к югу, что мне и требовалось. Пусть теперь, когда найдут тело, поломают голову, где и кто его убил. На песчаной почве дороги оставалось немало крови. Однако уже к моему возвращению она изрядно испарилась и выцвела на пронзительно обжигающих лучиках света. Да, я еще самые большие пятна предупредительно затер ногами. Да, за эти шесть дней, пока я здесь, погода становится жарче с каждым днем, трава начинает сохнуть. Период цветения местной флоры подходит к концу, скоро тут все выгорит, и мне не стоит задерживаться особо. Пробираться куда-то при температуре за сорок с большим гораздо труднее, чем пока за тридцать с небольшим. Никакие муки совести меня не посетили, слава богу. Настолько убитый черт похож на просто очень опасное животное. Как будто агрессивного крокодила посохом заколол. Примерно так все и получилось, по ощущениям. Только чувство облегчения посетило, что грязное и кровавое дело закончено. Теперь я могу спокойно убраться с трофеями подальше в свою личную нору под холмом. Набрал в котелок песка, драил всю посуду, еще с ложки обрезал все старое дерево. Остался небольшой обрубок. Посмотрел и выкинул ее подальше. Не беда, пока готовить в котле и что-то хлебать из него мне нечего. И с собой его, если идешь пешком, не заберешь. Пусть здесь полежит до лучших времен. Однако, немного улучшив свой быт, хорошо запасясь настоящим оружием и пешками, совершив первое хладнокровное убийство относительно разумного существа, я все равно не особенно приблизился к тому, чтобы благополучно исчезнуть отсюда с какими-то гарантиями успеха, мне четко необходимыми. Куда мне ехать или идти? Непонятно. Требуют сообщения с местными людьми, которые здесь попадаются исключительно в виде рабов. Требуется позарез информации о том, что окружает этот холм с хитрой начинкой. Придется снова убивать следующего возчика, что теперь с копьем и тем же хитрым способом маскировки не так сложно. Только без черта на облучке уехать никуда не получится, а рабы побегут обратно туда, откуда их забрали в неволю. И я уверен, что далеко не убегут на открытые всем дозором степи. Это точно не получится, добраться до своих, когда такие красавцы на шустрых животных зубастой пастью постоянно туда-сюда носятся. Для этого требуется как минимум местный возчик на облучке подводы, только в плен он не сдастся даже под угрозой смерти. Точно не сдастся. Точно не сделает свой выбор в пользу жизни под угрозой обычного копья или приставленного к боку ножа. Ехать с ним рядом тоже не выйдет. Не те здесь понятия и принципы. Это я хорошо понимаю, уже пообщавшись с одним из них, поэтому придется ставить себе систему и залезать к черту в башку, чтобы управлять им на расстоянии. Да и вообще, без такого подарка отлично мне незнакомой цивилизации жизнь моя все равно висит на волоске. Даже если мне удастся добраться к людям, ждет меня там очень трудная жизнь. Как чужеземца и просто подозрительную личность повесят на первом суку местные военные люди. Так сразу такую печальную возможность не отставишь в сторону. Кругом война и законы суровые по такому случаю. Подозрительный мужик безвнятной истории, в одежде странной, синтетики шуршащей, сразу на осину отправится. Знания электрика могут пригодиться со временем, можно здесь даже электричество изобрести, только сначала придется выживать изо всех своих сил. Поэтому я все больше склоняюсь к варианту с установкой системы в свою голову. Это необходимо, как минимум, чтобы ввозчик черт, просто вывез меня подальше отсюда. Без такого возницы здесь можно только пешком идти, прячась днем и передвигаясь ночью и в обед. Однако это будут слезы, а не быстрый марш-бросок по пересеченной местности. Тем более, когда-то еще нагруженный бурдюками с водой, килограммов под сорок. Поэтому я быстро собираюсь, пока не передумал, и запускаю процесс прогрева кабинки. Не хочу рисковать даже в мелочи, когда и так шансы на успех мероприятия не очень понятны. Эх, или грудь в крестах, или голова в кустах. Шучу напоследок, с трудом разжимая челюсти от прямо-таки ужаса. Снова я на кресле, шлем на голове. И я опять нажатием посоха запускаю процесс установки системы. Очнулся снова с отвисшей челюстью и сразу понял, что я не стал дурачком. Все помню и хорошо представляю, что теперь придется делать. Почувствовал при этом огромное облегчение, что остался со своими мозгами. Может, и не поумнел сильно, зато и не поглупел заметно. Потом, как уже прочитал рекомендации, нашел таблицу системы на краю зрения. И за полчаса непрерывных усилий, даже вспотев при этом, передвинул ее поближе, чтобы сразу видеть с закрытыми глазами. Еще два часа тренировался с самой системой, чтобы быстро что-то включить или что-то выключить. В общем, упорно овладеваю полученным инструментарием, чтобы особо сильно не тупить при случае. Теперь она выглядит вот так у меня. Ментальная сила. 1,216. Внушение. 1 1,216. Энергия. 1 1,216. Сила. 1,216. Регенерация. 1,216. Познание. 1,216. Скажем так, разочаровался я здорово, когда начальные показатели системы оказались такими же маленькими, как, впрочем, и было заранее указано в пояснении. Везде одна жалкая единичка. Неужели адептов отправляли проповедовать именно с ней? На что именно они становились способны тогда? Наверное, главное — это то, что система появилась в голове, остальное приложится со временем. После того, как я встал с кресла и понял, что провел на нем всего пару часов, я почувствовал легкое головокружение. К вечеру оно не прошло, а вот после долгого ночного сна исчезло. Система полностью установилась, и тело на нее отреагировало, как и должно было. Все, пора уходить отсюда, пока я тут совсем не размяк, прячась от проблем в реальной жизни, командуя себе. Тогда я собрал движимое имущество, сложил его за холмом, налив во все бурдюки воду, заодно поменяв старую на свежую. Бурдюки все разные, одни пованивают чем-то, в других вода остается прежней. Прихватил уже настоящее копье, немного потренировался с ним наносить удары и привыкал в это время к его развесовке. Для меня все же коротковато оно, явно под невысокого, массивного черта сделано. Потом вернулся в убежище и через час высмотрел подходящую подводу даже с четырьмя пленниками за кормой. «Будут тут минут через пять. Лучше побольше народу освободить. Четверо пленников всяко больше смогут помочь, чем двое, например». Решительно попрощался с местом, где уже привык ночевать в приятной прохладе. Только ушел не просто так. Вырубил все тумблеры и задвинул лючок в нижнее помещение. А тот, от которого провод в изоляции уходит в сторону ритуального камня, выключил еще в самый первый день со словами Хрен вам, а не вода за принесенных в жертву людей. Да и портал неизвестно, от чего работает. Впрочем, он, похоже, что от самого корабля запитан без этого ящика. Там и мощности на порядок сильнее задействованы. Всё. Система в голове, копье в руке, кинжал на поясе. Сам я в футболке, штанах и ботинках, куртка и свитер в пакете с рекламой супермаркета «Дикси». Суров и решителен. Сильно не брит. Только вылез и немного замаскировал люк, как показалось из-за преломляющихся лучей беспощадного светила на дороге нужная мне подвода. Я не стал к ней идти. Пусть приедут поближе и полюбуются на меня такого красивого. Да и таскать потом мое добро поближе будет». Только чего я вру сам себе? Полюбуются на меня только черт и его скотина, здоровенный бык с равнодушным взглядом карих глаз. Пленникам не до этого, они уже с утра покрыты пылью и смотрят только себе под ноги и на свою веревку, не поднимая глаз. Вымотались за пару часов уже серьезно. Черт лихо спрыгнул с подводы, рассмотрев меня, и сразу схватил копье, намереваясь приложиться мне по голове. Нет, чтобы сначала нормально поговорить. Сразу же пятого раба в свою компанию ищет. Сквалыга чертов. Как я поднял руку в призывающем жесте и сказал про себя. Стоять. Молчать. Его сознание, немного выделяющееся своей аурой желтоватого цвета на фоне колтуна из черных волос, я уже захватил, просто прищурив глаза, сконцентрировав и зафиксировав на нем взгляд на секунду. Получилось сразу, поэтому черт беспомощно остановился и опустил руку с копьем. Его языка я, конечно, не знаю, однако в пояснениях конкретно объяснено и сказано, что команды и эмоции автоматически переводятся с языка на язык, становятся понятными всем, на кого воздействует система. «Иди назад, к пленникам, положи копье на подводу». Черт повернулся кинул копье и тяжело зашагал. Я же здорово порадовался его такой легко получившейся для меня стадии полной подчиненности. Ну, на его сознании я сконцентрировался изо всех сил, ведь в наставлениях написано, что при таком контакте один на один это самое простое дело, что у обычного разумного нет шансов справиться с ментальным воздействием адепта. Только вот чьего адепта, мне еще непонятно. Некому оказалось направить меня на путь истины, Поэтому я так спокойно жду полного повиновения первого захваченного мною сознания. Правда, и копье держу наготове, чтобы уколоть в случае неповиновения в грудь здорового, но достаточно неуклюжего возчика, а потом побегать от него какое-то время. Авторитет воина в глазах рабов я, конечно, потеряю, Зато останусь жив и здоров. Четверо мужиков, все загорелые до черноты, темноволосые и невысокого роста, в еще нормальной, не сильно убитой одежде, с надеждой смотрят на меня, но все еще опасаются что-то сказать при своем хозяине. Крепко им вбито послушанье своему хозяину. — Откуда вы? Кто такие? Крестьяне или воины? — говорите. — Видно, что рабы не понимают, как себя вести. Черт стоит молча, опустив свои толстые лапы и тупо смотрит перед собой. Ведь я держу его под контролем и, повторяю, время от времени стоять. Поэтому и они ждут, будет ли он на меня реагировать так же и дальше. Я уже вижу, что это точно не воины, обычные крестьяне поэтому командую: Ну, говорите же, времени мало. М -м, так, ваша милость, с той стороны реки мы осадили крепость не люди. Стану переплывали и нас похватали, — торопливо отвечает один из мужиков. «Ну вот, пошел нормальный обмен мнениями. Есть тут река, есть крепость, и она еще не взята. Теперь я вас отпускаю. Этот нелюдь возражать не будет», — говорю я и кидаю нож, который вытащил из ножен черта самому разговорчивому мужику. «Освобождайте друг друга!» пока они перерезают путы и поводки, сбросив груз с плеч около подводы, продолжаю их расспрашивать. — Что за крепость? Сколько до нее идти? Река широкая? — Крепость Тиранил называется, ваша милость. Два дня примерно. Если поторопиться, то и за полтора управимся. — Ну, что ты несешь? — перебивает его другой, когда перерезал свой поводок. Если воды в досталь, тогда за один светлый день можно дойти. Это мы сюда обрели два дня, ваша милость. Так под грузом и на жаре, — поясняет он еще раз. Река. А река широкая, полтора футонга, — отвечает он мне непонятным обозначением длины. Это сколько по длине? Хорошо все же так здорово выучить язык местного людского племени. «Ну, примерно три раза, когда этого холма, ваша милость», отвечает мне первый мужик. «Ага, до него метров тридцать сейчас. Значит, река шириной в сотню метров, понимаю я. А футонк этот метров шестьдесят-семьдесят». «Ваша милость, а с этим как?» «Не набросится он на нас?» Боязливо спрашивает третий мужик, показывая на черта, тоже срезав веревку с шеи. «Не набросится, я его держу». Отвечаю я, собираюсь заодно проверить, как относится простой народ к такому интересному умению, И понимаю по лицам мужиков, а еще по их изменившемуся сразу отношению ко мне, что тема эта нехорошая и запретная в их жизни. Однозначно они отреагировали отрицательно на мое признание. Значит, уже не очень они для меня подходящие попутчики». Лучше это сразу узнать, а не тогда, когда вместе побежим спасать свои жизни. Если они до этого не верили в свое счастье и готовы были мне ботинки целовать, как я чувствую их эмоции, то теперь боятся меня еще больше, чем черта. Решили, наверное, про себя, что я управляю этими нелюдьми, и теперь их ждет что-то еще более страшное, чем оказаться в рабстве. Что-то типа как потерять душу навечно. То это такие?» — я показываю на нелюдя. «И что вас ждало в рабстве?» «Так это же зверолюды, людоящеры. А что ждало? Тяжкий труд и потом котел. Как ослабнешь или провинишься сильно?» Усмехнувшись, отвечает четвертый, самый вроде боевой из всех. Он и побит побольше остальных, и на лице сплошные синяки, и двигается с трудом. Видно, что досталось ему серьезно что едят они нашего брата. Почему-то не удивился я такой новости. И мясо какое-то подозрительное в мешке, и то, что тела принесенных в жертву аккуратно уносят в караван, уже подсказало мне ответ на этот вопрос. «Конечно, жрут. С удовольствием. Вера у них такая. Разрешает им их бог проклятый людей жрать», объясняет мне мужик, с надеждой, посматривая на меня – хотя и от него я чувствую явное недоверие в свою сторону. Так, кто пограмотнее, начертите мне карту на земле, что тут и где расположено. Вскоре, немного поспорив между собой, мужики обогащают меня знаниями, очень приблизительными, конечно, что людские земли находятся у них за спиной, там раскинулась большая по территории империя. А сейчас происходит обычный набег кочевников-нелюдей на эти земли и защищающие их крепости. Каждые десять лет такое нашествие случается, ваша милость. И чего же вы не убежали? Так, это у них же первыми идут те, которые на зубастых конях. Всех поселенцев хватают и отправляют в свои земли. Ох, и злобные гады, никого не жалеют. А нас, служивые из крепости, не предупредили, не успели. Вот зверолюды и окружили наше поселение рано утром. Вскоре я узнаю, что за моей спиной есть большое море, на берегу которого расположилась империя, и пустынные земли зверолюдов к нему выходят. За моей спиной это значит на юг, если по-нашему. В ту сторону только их земли, ваш милость. Тут рукой показывают направление мимо холма. Ага, как я и думал, это туда идут пустые подводы и гонят пленников в стойбище зверолюдов. Ну, туда мне однозначно не требуется. За спиной людей земли империи, потом на север от меня королевство Гальд. Оно отделено от империи вольными баронствами. А где живется получше? В королевстве, как его, Гальд или империи? Или в баронствах, интересуюсь я. Мужики замялись немного, потом самый смелый и ответил все же. «В королевстве, ваша милость, жить посвободнее, но там и порядка меньше. В империи жизнь тяжелая, налоги большие, и тоже наш брат за всех страдает. В вольных баронствах, так же, как в королевстве, еще свободнее и опаснее». Вскоре я узнаю примерный расклад по жизни там и там. Быстро понимаю, что мне лучше в королевство, как его гальт, или еще можно в баронство. О, в империи сразу отправят на допрос, это обязательно. И что там придумают дознатчики, одному богу известно. В королевстве сначала леса идут, дремучие, разбойников там много, зато не люди туда не лезут. Почему не лезут, интересует меня. Так это только империя на земле зверолюдов посягает. Зерно растит на этом берегу и овощи. Королевство к ним не лезет. Там через леса три дня идти нужно. А язык какой у них в королевстве? Язык свой, хотя немного нам понятен, отвечает самый боевой мужик. Откуда это знаешь? Так приходят к нам люди оттуда, кого жизнь прижала совсем, ваша милость. Дворяне там лютуют безбожно. В империи всех крестьян берут без разговоров, кто готов на границе с диким полем землю пахать. Даже зерно дают на рассаду, и денег немного на первое время. Сколько туда ехать, до леса этого? Так это дня четыре, если на такой подводе. Только там еще такой путь по дороге будет, на нем тоже много зверолюдов сейчас. Там они осаждают следующую крепость, на Аскане. «Уходить бы нам пора, ваша милость», — робко просит один из мужиков. «Скоро следующая подвода приедет, а за ней еще идут». «Ладно, берите на подводе все, что вам нужно, и можете бежать домой», — разрешаю я. «Если что из одежды будет, это мне отдадите». Мужики радостно стаскивают пару бурдюков с водой, копье и еще находят топор с длинной саблей. И для меня она ходит мешок с местной одеждой, похоже, набранный в поселениях крестьян уже для себя чертями. Отлично. Я быстро разбираю вещи и откладываю себе порты из некрашенной ткани, такую же блузу и еще рубашку нательную. Обуви нет. Ладно, теперь я могу переодеться спокойно уже в пути. Остальное барахло отдаю мужикам и отпускаю их. Бывшие пленники до самого конца ждали от меня какой-то подлянки, как я чувствую по их постоянно недоверчиво оборачивающимся в мою сторону лицам. Теперь дружно бегут в степь, быстро унося воду и оружие, еще мешок лепешек. Понеслись почти прямо вдоль только что пройденного пути. Бестолковыши. Хотят быстрее добежать до реки, а сами и плавать-то, наверное, не умеют. Им бы пару часов уйти в сторону моря, чтобы с трассы оживленно уйти подальше. Э, ладно, это теперь их дело, спасенье своих жизней. От меня больше ничего не зависит. Я тоже гружу свое добро на подводу, время от времени проверяя черта. Садись. Поехали туда. Я показываю рукой на север по-нашему. Попробую добраться до лесов, а там дальше в королевство. Главное, пока с трассы исчезнуть поскорее.